Глава 3 Дио не понравилась эта идея. «Зачем с Харматом, крысы?» – спрашивал он женного, когда они собирались в рейд. Джон молчал. Он знал, что его мнение Дио вовсе не интересует. Тот просто разговаривает сам с собой. Несмотря на жесткую и непрекращающуюся войну между бандами, мародеров никогда не трогали позволяя тем беспрепятственно покидать свои гнезда, уводить детей и женщин в новые укрытия. Крысы были полезны. Они выполняли работу, с которой не справился бы никто в городе. И теперь Скал готовился нарушить негласный закон, которому следовали все без исключения банды. Это тревожило Дио, заставляло его нервничать, проверяя, легко ли выходит из ножен нож, не звякнут ли наручники на поясе, не ослабла ли шнуровка на берцах, Дио ругался. Грязно и зло. Когда экипировка была закончена, они с группой таких же стервятников покинули ангар, направившись к вагону, в котором их ожидал скал. Обычный инструктаж перед не совсем обычным рейдом. «Помяни слово жены сказал Дио как можно тише. «Мы настроим против себя весь город». В глазах Жонова тенью мелькнуло беспокойство. Стало понятно, он даже не задумывался о возможных последствиях этой вылазки. Думал ли о них Скал? Дио не знал. Скал был давно уже не молод и стоял во главе губителей уже не первый десяток лет. В чем-то он заменил Дио отца. Но ни один человек в банде не знал своего предводителя по-настоящему. Тому всегда удавалось удивить своих подопечных. Возможно, именно поэтому никто за много лет так и не оспорил у Скала право первенства. Охрана беспрепятственно пропустила их в вагон. Дио осмотрелся с любопытством. Под потолком тускло горели электрические лампы. Банда всегда имела с собой достаточный запас аккумуляторов. Но далеко не всегда было к чему их подключать. Здесь основная начинка вагона сохранилась в неприкосновенности. Более того, временное убежище было хорошо усидано изнутри. Кто-то использовал этот вагон раньше. Кочевые банды, нигде не задерживающиеся надолго, Никогда не делали таких укреплений, предпочитая свободу перемещения с защищенным позициям. Окна вагона были закрыты стальными листами. Переборки между отдельными купе снесены. Помещение внутри было разбито на две большие части, в одной из которых их ждал скал. Стервятники тесно расселись на нескольких откидных полках, оставшихся по стенам вагона. Скал, помешивая ложечкой чай, Сделал добрый глоток и отставил в сторону стакан в красивом, но потемневшем от времени подстаканнике. Дива втянул ноздрями в воздух, наслаждаясь терпким запахом свежезаваренных листьев. «Сегодня вы идете не совсем обычный рейд», — начал Скал, обведя взглядом лица стервятников. «Ваша задача — выяснить приблизительное число крыс в разных районах города, чтобы мы могли наконец решить, куда нам отсюда двигаться дальше. Это не разведка боем». Старайтесь избегать схваток. Но будет неплохо, если уже в этой вылазке вы добудете для схарматов пару крыс. В стервятники невольно переглянулись. Не зря их банда носила имя губителя. Они никогда не охотились за живой добычей. Им привычнее было убивать всех, кто становился у них на пути, чем брать пленных. Скал терпеливо ждал. И когда волнение улеглось, продолжил. Я понимаю, что прошу странного. Но среди нас есть человек, которому такие рейды не в диковинку. Дьё. Тот почувствовал себя неуютно, когда все взгляды обратились к нему. Расскажи нам, как ты ловишь тварей? Злость поднялась волной, захлестнув до приступа удушья. Стоило труда сдержаться, взять себя в руки. Мешало пристальное внимание каждого, обращенное теперь на него. Я обездвиживаю их всеми возможными способами. Он будто выталкивал слова из горла, преодолевая сопротивление связок. Пауза, повисшая после его слов, затянулась. Скар смотрел ему прямо в глаза, и Дио не в силах был отвести взгляд. Все ждали, что же он скажет дальше, а ему просто нечего было сказать им. Это совсем не сложно», – вдруг вклинился Жонны, будто почувствовав, как наэлектризовался воздух. Крысы это ведь совсем не твари. То есть, я хочу сказать, крысы те еще бестии и могут при случае доставить хлопот. Но разве можно их сравнивать с ликанами? Треснуть раз по темечку и в мешок. Кто-то сдавленно хохотнул. И это моментально разрядило атмосферу. С невольной досадой Дио понял, что жены снова, в который уже раз, выручил его. Понимание это лишь разозлило его еще сильнее. Дальше все прошло, как обычно. Они вновь рассмотрели карту, распределив кварталы между стервятниками. Им действительно не оставалось другого выбора, кроме как продвигаться на север. Но территория на севере была достаточно обширна. Когда наконец обговорили все до мелочей, скал сам пошел проводить стервятников. Снаружи уже сгущались сумерки. Ветер усилился из обжигающего горячего, став ледяным. По плечам прошла невольная дрожь. Выходить на охоту в ночь было довольно рискованным делом. Ночью мастер Лек спускал с поводка своих тварей. Дио прекрасно понимал. Скал задал свой вопрос не из праздного любопытства. Но Дио действительно ничем не мог помочь другим поисковым группам. Доведись им столкнуться с Леканом, им не поможет ничто. «Ты действительно ничего не хочешь сказать парням напоследок?» Спросил Скал, кладя руку на плечо. Его ладонь была сухой и теплой. Он чуть сжал пальцы тихонько отводя Дио в сторону. Тот лишь качнул головой. Жаль. Скал помолчал, глядя задумчиво туда, где в наползающей темноте исчезали рельсы. В полумраке четче проступили белые шрамы, исполосовавшие скальп скала. Следы ножевых порезов, полученных в многочисленных уличных стычках. Вертикальные морщины у рта стали как будто глубже, уголки губ опустились. «Ты играешь в опасные игры, мальчик!» Продолжил он. И Дио ощерился невольно, почуяв скрытую угрозу. Но Скал не угрожал ему, он хотел предупредить. С Харматы спрашивали про тебя сегодня. Может быть, они слышали что-то? Что-то о человеке, убивающем тварей. И их твари, Дио. Ты уверен в мяснике, которому сбываешь свой товар?» «Да», — ответил Дио, вспомнив невольно о той случайной сделке, что так неожиданно ему подвернулась. Он боялся, как бы они не проведал тесак. Теперь выходило, что опасаться ему следовало совсем-совсем новым. Как только Тисак нашел способ пересаживать усовершенствованные органы леканов от одного носителя к другому, доноры стали очень дорогим и очень востребованным товаром. Многие занимались лишь тем, что охотились на леканов, группами или поодиночке. Но только Дио неизменно сопутствовала удача. Тисак знал, кому он обязан процветанием своего бизнеса, И ни за что не подставил бы Дио. Чего нельзя было сказать о его конкурентах. Те вполне могли попытаться навредить Тесаку, попросту устранив его поставщика. Это мгновенное сознание возможной опасности пробежало по хребту холодными, липкими пальцами. безотчетно неконтролируемого страха. Людей Дио боялся больше, чем тварей. Когда они проходили мимо ремонтного ангара, Дио увидел угловатую фигурку Тары освещенную со спины ярко горящими кострами. Жжоный тоже заметил ее, махнул ладонью, и Тара помахала ему в ответ. Дио сплюнул, зашагал шире и скорее покинуть депо. Им предстояло пройти еще пять километров через руины города. Дио рассчитывал быть на месте час-полтора спустя. Он задал такой темп, чтобы Женой едва поспевал следом. На улицах было темно. Луна пряталась в тучах, а обитатели развалин были слишком малочисленны и осторожны, чтобы выдать свое присутствие нечаянным проблеском света. И хотя Дио чувствовал, что за ними следят, это был ничейный район. Люди, обитавшие здесь, сейчас были слишком слабы и разрознены, чтобы осмелиться угрожать бандам. Пробираясь через завалы, Дио бросал взгляд на запястье, где едва слышно тикали большие наручные часы с несколькими циферблатами. Они не годились на то, чтобы отмерять время, но точно показывали, где начинаются зоны сдвига. Чем ближе располагалась аномалия, тем отчаяние вертелись стрелки. Когда минутная стрелка начинала бежать так, словно отсчитывала секунды, вероятность оказаться в точке смещения достигала максимума. Именно в таких, готовых в любой момент схлопнуться точках, любили селиться крыс. Когда время на часах Дио начало заметно убегать вперед, Они остановились, чтобы натянуть шейные платки на нас. Крысы недаром никогда не расставались с респираторами. Если им не повезет оказаться в точке смещения, тучи цементной пыли – самое малое, на что они могут рассчитывать. Приспособив летные очки так, чтобы их можно было в любой момент опустить на глаза, Дио оглядел улицу. Ветер гнал жестяную банку вдоль по проезжей части. Громыхая, она прокатывалась несколько метров и замирала до следующего порыва. На секунду Дио показалось, что это мальчишка в ярко-красной курточке и широких синих штанах подбрасывает жестянку носком ослепительно-белых кроссовок. Глаз уловил едва заметное мерцание на фасаде здания напротив. Казалось, стоит напрячься, и можно будет разглядеть неоновую вывеску, переливающуюся всеми цветами радуги. Дио сморгнул, чтобы прогнать видение. Снова пристально вгляделся в дом напротив, в невысокий, всего в три этажа. Он занимал зато огромную площадь и был довольно сложен по форме. Наверняка внутри имелось множество ярусов и переходов, а выбитые панорамные окна первого этажа позволяли без труда покинуть здание. Крысы любили гнездоваться в подобных домах. Дио вытащил зачерненный сажевый нож. Жженый расправил прощу, вложил в него маленький свинцовый шарик из сумки на поясе. Дио первым пересек улицу, запрыгнул в выбитый оконный проем и откатился к темной тени справа. Подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Тень, в которой он нашел укрытие, оказалась невысокой длинной стойкой, разделившей просторное пустое помещение на две неравные части. Приподнявшись чуть-чуть, Дио увидел толстый слой цементной пыли, покрывавший стойку, каменный замусоренный пол, автомат с надписью «Кофе» у стены напротив. Чуть сбоку широкая лестница вела на второй этаж. В пролете виднелось чудом уцелевшее витражное окно. В ветвях деревьев прятались удивительной красоты птицы. На секунду Дио пожалел, что не может увидеть это при свете дня, когда солнечные лучи играют в цветных стеклах. Потом он обернулся, посмотрел на улицу. Минута, которую должен был выждать с Жены, близилась к концу. Но как не вглядывался Дио, с он заметил лишь, когда тот запрыгнул сквозь оконный проем внутрь и точно так же откатился к ближайшему укрытию. С был хорошим охотником, и убедиться в этом лишний раз было приятно. Они выждали еще чуть-чуть. Тронув за рукав, Дио приподнялся, показал сжённому витраж. Тот замер восхищённый. Он тоже никогда в своей жизни не видел подобного. И Дио испытал странное чувство, как будто вся эта красота принадлежала ему лишь потому, что он увидел её первым. Ещё через минуту они начали искать спуск вниз. Точки смещения диктовали свои правила. Подвальные помещения обещали относительную безопасность. Близость к земле как будто стабилизировала реальность даря призрачный шанс на выживание. Аномалии редко проявляли себя вблизи водоемов, оврагов, карьеров. Точно так же можно было ручаться, чем ниже дом, чем глубже уходят его подземные этажи, тем меньше вероятность сдвига в этой точке. Впрочем, из всех правил были свои исключения. Лестница, ведущая в подвальный этаж, отыскалась не скоро. Они миновали один зал, стараясь держаться ближе к стене, слиться с ее темной поверхностью, вышли в другой, Там, в самом его конце, стояла группа людей. Жены замер на полушаге. Но Дио дал знак двигаться дальше. Это были всего лишь муляжи. Манекены, всплыла из глубины памяти нужное слово. Обнаженные, лишенные волос. Они походили на служителей какого-то древнего культа. Стояли, выстроенные в круг, обращенные спиной к друг другу, будто защищали нечто, находящееся в центре. Матово блестела неестественно бледная кожа обнаженных тел. Дио предпочел обогнуть их по широкой дуге. Искусственные люди заметно напугали Жонова. Даже когда они завернули за угол, войдя в третий округлый зал, он продолжал беспокойно оглядываться. Здесь, прямо посреди помещения, они нашли спуск вниз. Две узкие лестницы, глядящие друг на друга. Дио внимательно исследовал их. Слишком узкие, темные, сделанные из какого-то прорезиненного материала и снабженные резиновыми перилами. Они не внушали доверия. Дио предпочел бы спуск с большим пространством для маневра. Судя по тому, как вздохнул жены, он тоже не горел желанием окунуться в непроглядную тьму, царившую ниже. Но когда они собрались двигаться дальше, позади раздался глухой стук. Дио пригнулся невольно, в полуприседе, отбежав к ближайшему укрытию, широкой каменной чаши, полной чахлой, увядающей без воды и солнца зелени. Жонный распластался за низенькой скамейкой, оттуда ему открывался отличный обзор на уже пройденный путь. И Дио смотрел на приятеля, ожидая, как тот подаст какой-нибудь знак. Ждать пришлось долго. Наконец Жонный поднялся и, расправив прощу, двинулся также вдоль стены назад. Выждав с десяток секунд, Дио тронулся следом, не забывая контролировать пространство за спиной. Приблизившись к повороту, они уже четко различали какие-то звуки, доносившиеся от группы манекенов. Жженый первым заглянул за угол, бесшумно скользнул в ладони кожаный ремень. Жженый подпустил конец заложенным в карман свинцовым шариком и принялся тихонько раскручивать снаряд. Когда проща набрала обороты, раздался пронзительный свист. За углом вновь что-то стукнуло, и жены отпустил ремень. Послышался характерный звук упавшего тела. Дио сорвался с места, обогнув женного, вылетел в зал. Маленькая фигурка крысы с характерно длинными для них руками и впалой грудью распласталась меж стоящих полукругом фигур. Только теперь Дио увидел, манекены охраняли второй спуск вниз, одним своим видом заставляя держаться подальше суеверных обитателей города. Член банды мародеров попытался приподняться и снова упал навзничь. Вокруг его головы расплывалось темное пятно крови. Дио рухнул на колени рядом, ударил рукояткой ножа меж лопаток, обозначив свои намерения, и заломив руки за спину, защелкнул на запястьях наручники. И только потом поднял мародера за плечо, заставил его сесть. У того был слегка разбит затылок. Жены, помня приказ поймать одну другую крысу живьем, сработал аккуратно. Зато из носа кровь шла сплошным потоком. Именно так и натекла та лужа, которая испугала Дио. Он улыбнулся невольно, сдернул с мародера залитый кровью респиратор, увидел неестественно бледную кожу и трясущиеся белые губы под ним. Вынул из кармана относительно чистый лоскут ткани и обильно смочив водой из фляги, вытер натекшую кровь. Движением руки заставил мародера запрокинуть голову, прижав тряпку к носу. Жженый присел рядом, принялся обшаривать тело пленного. Но нашел только тонкий, сработанный из напильника, нож на поясе. Такой мягко входил межребер, вонзаясь глубоко в легкие. Закончив, он дал знак Дио, и тут рывком поставил жертву на ноги. Окровавленная тряпка упала на пол. Мародер шмыгнул разбитым носом, и Дио слегка стукнул его по затылку, приказывая вести себя тише. Теперь впереди шел с Жженой. Они вернулись в первый зал, стараясь вступать как можно быстрее и аккуратнее, чтобы не звякнул ни один осколок стекла, не загремел под ногой строительный мусор. Пробежали туда, где никто не стал бы искать их, к лестнице, ведущей на второй этаж. Увидев, куда его тащат, мародер забился в руках пленителей, сопротивляясь. Достаточно сообразительный, чтобы понимать, его тут же убьют, попытаясь он крикнуть. Он все же не желал рисковать своей жизнью, забираясь на верхние этажи. Дио снова пришлось стукнуть пленного, и тот вдруг обмяк в его руках. Не сбавляя шага, Дио подхватил его, взвалив на плечо. Они бегом сбежали по лестнице, не ожидая увидеть никого наверху. Миновали пролет с цветным витражом. Отягощенный ношей, Дио чуть отстал, и потому не увидел, что именно произошло с сожженным. Преодолев последние ступеньки, тот сделал несколько шагов дальше, скрывшись из виду. А потом раздался короткий, сдавленный вскрик. Дио сбросил крысу с плеч, замер вслушиваясь. Он не поможет джоному если бросится к нему, очертя голову. Он понимал это. Но наверху было тихо, а время утекало сквозь пальцы. Одна упущенная секунда могла стоить Джонному жизни. Дио вынул нож из ножен на поясе, медленно пошел вперед. Каждая пройденная ступенька приподнимала его чуть выше, открывая постепенно панораму второго этажа. Прямо по центру нависала над просторным залом громоздкая, затянутая пыльной паутиной конструкция. Ниже раскинула ветви маленькая высохшая деревца. Еще ниже, опрокинутый на спину, лежал жженый. Прямо над ним обнюхивая, стоял волк. Необычайно крупный зверь с большой лобастой головой. В лунном свете свободно струящимся сквозь панорамные окна было видно, как поблескивают стальные клыки зверя. Шипастый ошейник и металлические пластины, закрывающие плечи и грудь волка, не оставляли сомнения. То было очередное создание мастера Лека. Тварь неразумная и оттого еще более опасная. Жон лежал не шевелясь. Может быть он был уже мертв. Дио старался не думать об этом. Он шел к волку, краем глаза замечая, как призрачно меняется все вокруг. Загораются за окнами яркие огни, доносятся приглушенные звуки несущихся куда-то машин, отдаленный вой сирены. Часы на его запястье сходят с ума, стрелки вертятся как бешеные, указывая на скорое приближение аномалии, но Дио идет вперед. И дерево в центре зала одевается в листья, раздается журчание бегущей где-то воды. Струя холодного воздуха ударяет в грудь, мгновенно высушивая пот. Пространство полнится непривычными звуками работающих механизмов. Волк поднимает голову. Чуткая тварь обводит зал взглядом голодных желтых глаз. Приподнимается, обнажая клыки верхняя губа. И раздается тихое рычание. Дио крепче сжимает нож, понимая, что у него есть всего лишь один шанс. И жалея о длинной, острой заточке, оставшейся у жженого, Как было бы хорошо вогнать ее межметаллических пластин под лапой твари, сразу достав до сердца. Когда до твари остается всего лишь шаг, она вдруг прыгает прямо на него, каким-то немыслимым образом преодолевая все находящееся между ними пространство. Тварь сбила его с ног, зубы клацнули у горла, но рука с ножом уже вспорола мягкое подбрюшье, выпуская кишки наружу. Побежала, обжигая горячая кровь, в ноздри ударил удушливый запах мокрой шерсти. Пронзительный вы заложил уши, а серостальные клыки окрасились красным, когда на губах твари выступила кровавая пена. Понимая, что ничего еще не кончено, Дио выдернул нож и другой рукой, отворачивая в сторону серую морду, снова ударил тварь, целясь в глаз. Нож соскочил еще и еще раз. Не видя уже ничего от заливающей глаза крови, волк прокусил ему руку. Дио бил наугад до тех пор, пока судорога не прошила все тело твари. Обмякнув вдруг, она навалилась всем своим весом, придавив. Дио с трудом спихнул тушу в сторону. Мертвый волк был обездвижен. Страшная рана на его животе почти затянулась. Уродливым шрамом змеились сросшиеся края. Судорожно подергивались лапы, но из глазницы твари торчал всаженный по рукояти нож. Поруженный мозг не в силах был отдавать приказы телу, а сталь препятствовала регенерации тканей. Дио пополз прочь. Его трясло, и он не смог бы подняться на ноги. Раздался приглушенный стон, а потом сженный приподнял голову. «Дио!» – прошептал он одними губами. Дио опрокинулся на спину. Огромная стальная конструкция, украшенная пыльной паутиной, медленно вращалась у него перед глазами. Приступами накатывала тошнота. Тело сотрясали редкие конвульсии. Всплыло лицо Жжонова, его руки бережно приподняли голову, поднесли к губам край фляги. Первый глоток заставил закашляться, а потом Дио принялся пить, смывая с губ вкус своей и чужой крови. Смывая человеческое напряжение и животный страх. Жжоной скинул куртку, скотав ее, положил под голову и ушел. Вернулся через несколько минут, волоча за шкирку пленного мародера. Вновь прошептал одними губами, помня, как далеко разносится в руинах каждый звук. догнал При виде твари мародер сжался в комок и заскулил чуть слышно. жены, не церемонясь, отвесил ему хороший подзатыльник. Дио усмехнулся и почувствовал, что наконец-то пришел в себя. С трудом сев, он снял с пояса собственную флягу и принялся пить. Сделал три длинных полных глотка, с наслаждением ощущая, как прохладная вода омывает глотку, и посмотрел на убитую им тварь. Тело твари еще подергивалось, на обнаженных клыках выступала кровавая пена. Уцелевший глаз смотрел с лютой ненавистью. Тварь была обречена и знала это. Все ресурсы организма были брошены на борьбу с чудовищной раной, но не могли восстановить поврежденный мозг. Тело у мертвого волка оставалось всего лишь час-другой, его странного после смерти, а потом оно затихнет навеки. Мертвая тварь не стоила ничего. Мясники умели работать лишь с живыми тканями, но оставлять тело здесь было опасно. Теперь, после разговора со Скалом, совсем не хотелось рисковать лишний раз. Дио принял решение, и спустя какие-то четверть часа они со Жженым разошлись в разные стороны. Жженый, волоча за собой пойманную крысу, возвращался назад, в банду. Дио же, устроив тушу волка на волокуше, наскоро смастеренной из обрезков арматуры и кусков целлофана, найденных тут же, потащил его дальше, по улице. Он хотел подойти как можно ближе к точке смещения, чтобы наслоение реальностей, порой выбрасывающее в их мир целые кварталы, навсегда погребло под собой тело твари. Когда руины вокруг стали практически непроходимы, а стрелки на его наручных часах завертились гораздо быстрее обычного, он решил, что сделал достаточно. Не заботясь о том, чтобы прятать тело, бросил волокушу прямо посреди улицы, вынул из глазницы, окочневшей уже твари, свой нож и поспешил скорее прочь из потенциально опасного района. Он не сомневался, в ближайшие дни, а может быть даже часы, все здесь обратится в прах, и ничто уже не сможет свидетельствовать против него. Ночь умирала. В воздухе чувствовался рассвет. В сером небе кружились сизые голуби. Дио ушел, почти бежал, придерживая раненую руку. Он хотел поскорее покинуть точку смещения и совсем не прятался. Улицы в этой части города были абсолютно пусты и необитаемы. Этот район был слишком опасен даже для крыс. Даже твари Лека не рискнули бы ошиваться там, где одна реальность в любой момент способна заместить с собой другую. Дион не рассчитывал столкнуться здесь с кем бы то ни было, и потому замер как вкопанный, услышав приглушенные расстоянием крики. Отчаянно кричала женщина. Дион постоял еще минуту, размышляя, и когда крик повторился, он устремился к источнику звука. Им двигало любопытство и какое-то другое смутно осознаваемое чувство, чем-то похожее на ощущение уже виденного раз. Именно это странное ощущение заново переживаемого эпизода собственной жизни заставило его сорваться вдруг и побежать, не заботясь уже о боли в раненой руке. Он успел вовремя. Стиснутый со всех сторон высотными домами, пустырь был погружен в сумрак. Серый свет занимающегося утра еще не разбавил темноту уходящей ночи, но красное платье девушки на ее фоне трепетало ярким язычком пламени. Здоровый амбал, намного выше и шире в плечах, чем Дио, держал отчаянно вырывающуюся девчонку за плечи. Другой шел к ней, поигрывая ножом, и Дио хватил одного взгляда, чтобы понять его намерение. Дио рванул во весь опор. Он бежал из глубокой тени, отбрасываемой домами, бежал на перерез тому, который был вооружен. И рассчитывал, что его заметят не сразу. Его расчет оправдался. «Мля!» – крикнул тот, который держал девушку. И в его голосе было больше удивления, чем страха. Второй медленно повернулся, взглянув на Дио. Человек двигался слишком медленно, словно во сне. В его взгляде тоже не было страха. Не веря, что все получается вот так легко, Дио ударил одной рукой, выбивая нож. Ребром другой ладони он рубанул парня по горлу. Боль электрическим разрядом пробежалась от кисти до локтя раненой руки. Перед глазами поплыли черные пятна, колени невольно подогнулись. Раздался глухой, утробный рык. Второй отбросил девушку прочь. Та упала на четвереньки, с трудом поднялась и, оскальзываясь на обломках кирпичей, побежала, не оглядываясь назад. Дио видел все это, когда присев и развернувшись, перебросил через себя ставшее уже безвольным тело. Следовало добить противника ударом ножа в сердце, но второй шел, целясь прямо в него из пистолета. Огнестрельное оружие в такой близости от точки смещения с высокой долей вероятности могло дать осечку. Его могло заклинить, патрон мог застрять в стволе. Сложная техника отказывалась работать там, где грани между реальностями были слишком тонки. Но Дио предпочел не рисковать. Человек с пистолетом смотрел так, будто был абсолютно уверен – оружие выстрелит. И Дио метнулся в сторону, забыв о недобитом противнике. Пуля ударила в камень, обдав градом осколков. Дио невольно зажмурился. Снова нырнул, уходя в бок, высвобождая нож из ножен. Грянул второй выстрел подряд, Дио не стал дожидаться третьего, ринувшись навстречу. Нож с флажным чавкающим звуком вошел под нижнее ребро стрелявшего. Дио почувствовал кровь на своих руках, человек замер на секунду, посмотрел в упор, в глазах его все так же плескалось удивление. Дио разжал пальцы, отступив на шаг. Опустив взгляд, человек дотронулся до рукояти ножа свободной рукой, как будто не веря, что все это происходит с ним, а потом рухнул, как подкошенный. Придавив тело носком ботинка, Дио наклонился, вытащил нож, тут подался с натугой. Очистив лезвие об одежду убитого, Дио отметил про себя, какая хорошая у того куртка, крепко пошитая куртка толстой свиной кожи. «Эй!» Спасенная им девушка шла обратно, ежесекундно спотыкаясь к камни и мусор. Голос ее дрожал, но она все-таки возвращалась к нему. Дио пошел ей навстречу, решив прийти за курткой позже. «Эй! Ты как?» Девушка говорила на одном из многочисленных языков города. Дио узнал его хорошо. Они тебя ранили? воскликнула она, когда Дио подошел совсем близко, и в голосе ее прозвучало неподдельное беспокойство. Нормально, ответил Дио, разглядывая чистую кожу, слегка растрепанные вьющиеся волосы, большие испуганные глаза. Идем отсюда, сказал он, беря ее под локоть, уводя прочь с места побоища.